Ибо работала она очень много. В течение 21 года напечатала 22 работы, в течение 22 — 33. Это были прежде всего стихи, затем стихотворные переводы, попытки прозы, статьи и рецензии. Она быстро стала популярна, появились в печати отзывы, высоко оценивающие ее поэзию. Она была все также привержена современной русской поэзии, прежде всего Блоку и Ахматовой, публикует первые переводы стихов Ахматовой, перевела и опубликовала посвященный Блоку цикл Марины Цветаевой. Совершенно независимо и по своим мотивам проделывает она, собственно, тот же путь, что до нее проделала Анна Ахматова, преодолевает влияние символизма на свой лад присущего и болгарской поэзии конца XIX и начала XX века, и в сопротивлении этому властному течению формируется, выковывается ее личность, ее индивидуальность. Но поэзия Анны Ахматовой, столь близкая и нужная Елизавете Б., с молодых ее годов, не столько оказывала на нее влияние, сколько многому научила ее, и прежде всего научила раскованности стиха, полной раскрытости души и поразительной естественности поэтической речи. Естественность и органичность – эти черты, именно они, присущи были сначала и на всю жизнь болгарской поэтести. И с же естественно и органично зазвучал у нее и свободный стих спустя два или даже три десятилетия. И никакой заданности – стихи, как потребность души, как ее свободное самораскрытие. Может быть, это и есть первые условия становления лирического поэта. В 1922 году молодая поэтесса получила очень лестное приглашение. Ей предложили дать стихи для публикации их в журнале «Златогор». Это был, пожалуй, самый авторитетный, самый замечательный и взыскательный журнал той поры. Журнал, убежденно отстаивающий чистое искусство и позицию над схваткой. Напечататься в «Златогоре» было уже само по себе фактом широкого признания. Поэтесса передала одному из редакторов журнала три стихотворения под общим названием «Юг». Редактор остался доволен, и стихи были приняты к печати. Но в Златогорье не принято было подписываться инициалами, и Елизабета Б. восстановила свое девичье имя, поставив над стихами подпись «Эл Бельчева. Но редактор не устроила это имя. Дело в том, что в Болгарии существовало уже такое имя. Мара Бельчева, одна из первых болгарских поэтесс, начавшая печататься еще до рождения ее младшей однофамильцы. Мара Бельчева была давним и неизменным сотрудником Златогора, и редактор решил, что двум Бельчевым не бывать, и что уступить должна, разумеется, младшая. Принялись все редакции придумывать ей псевдоним, и списали именами целый лист бумаги, но младшей Бельчевой ни одно новое имя не пришлось по душе. Так вопрос и остался открытым а через несколько недель Эл Бельчева получила очередной номер Златогора и по привычке, прежде всего заглянув в оглавление, обнаружила там стихи какой-то Е. Багряны. «Новая поэтесса» — с ревнивым интересом подумала она и тут же развернула номер на указанной странице и увидела свои собственные стихи. Так Лиза Бельчева впервые и навсегда на всю свою жизнь стала Елисофетой Багряной. Наконец-то! Я уже успела стысковаться по этому имени в этом длинном предисловии. Итак, на свет родилась поэтесса Елисофета Багряна. Этому красивому имени суждена долгая и добрая слава. Если бы я писала сказку, именно сейчас, вероятно, следовало бы написать взволнованный и счастливый пассаж о том, как все сразу изменилось, и все вокруг сразу обрадовались и шумно приветствовали молодую поэтессу и поздравляли ее с успехом и признанием, все как есть, в том числе и ее муж, и даже его строгая матушка. Но я пишу не сказку, а бы, историю жизни человеческой. Нет, я вовсе не хочу сказать, что в обыкновенной человеческой жизни не бывает чудес, это было бы скучно, и это было бы неправдой. Бывают в жизни чудеса, еще как бывают. Да и в жизни Елисаветы Багряны их уже случалось немало, но они, чудеса, случаются, когда им захочется случиться, а вовсе не там, где этого хотелось бы нам.